Издательство «Эксмо». Галина Куликова. Французская вдова. Огромное спасибо Александре Артаевой, писателю, редактору, педагогу за советы и неоценимую помощь в подготовке книги. И Сергею Тангуру, драматическому актеру Московского театра Эцетера, за консультации, связанные с театральной жизнью. Федор Букалев, имевший в среде профессионалов книжного рынка прозвище Crazy Book, был невероятно удачлив. В неполные 35 лет владелец одного из лучших антикварно-букинистических книжных магазинов. Ему везло в делах и любви, а всякие бытовые проблемы решались им с необыкновенной легкостью. Был он обаятелен, энергичен и умен, одевался стильно, носил в ухе серьгу и на всех, с кем сталкивала его жизнь, неизменно производил сильное впечатление. Близкие знали и другие его качества — въедливость, настойчивость, последовательность, бесстрашие. Иногда он неожиданно впадал в ярость, иногда неделями благодушествовал, кто-то буколево любил, кто-то не очень, но уважали его все. Сейчас Федор сидел развалившись в офисном кресле на колесиках и внимательно рассматривал небольшую изящную книжечку в старом кожаном переплете. Но если руки Федора, крепко держащие книгу, находились в относительном покое, то длинные ноги обутые в светло-коричневые мокасины жили отдельной и весьма бурной жизнью. Они исполняли какой-то дикий индейский танец пополам со степом, благодаря чему кресло, адски скрипя колесиками по ламинату, сделало по комнате почти полный круг. Эта комната служила Федору кабинетом и переговорной одновременно. Большую часть пространства занимал огромный письменный стол, заваленный грудой всевозможных бумаг. Кроме того, правый угол был заставлен коробками. Там тусклым золотом светились корешки толстых фолиантов. На стене красовался плакат 30-х годов прошлого века с изображением сердитой женщины в строгом костюме и надписью «Читатель, не смачивай пальцев слюною, перелистывая библиотечную книгу». Вдоль стен под плакатом стояли облезлые стулья откровенно помоечного вида федорами страшно гордился, так как самолично притащил эту рухлять именно с помойки и рассказывал, что стулья некогда украшали квартиру какой-то любовницы Берии. И очень, возможно, сексуально озабоченный Лаврентий Палыч, приходя к даме, вешал на эти гнутые спинки брюки или еще чего. Стулья давно рассохлись и угрожающе скрипели под седоками. Однако никто не решался вслух протестовать, получив учтивое приглашение присесть на один из раритетов. «Анюх, как у собаки, а глаз, как у орла!» Вдруг во весь голос завопил Буколев, потрясая книгой, и радостно захохотал. Дверь приоткрылась, и в проеме появилась хорошенькая личика с огромными испуганными глазами. «Федь, ты чего? Что-то случилось?» «Пою я, понятно? Удача, девочка, такая удача!» «Поешь?» — я думала, это крик о помощи. «Солнце мое, Веруня!» — потянулся Букалев и, стремительно выпрыгнув из кресла, мгновенно и прочно утвердился на своих длинных ногах. Книгу, притом, он из рук не выпускал. «Ты слышала крик души! Душа поет, понимаешь? Нет?» — искренне ответила Веруня, пошире приоткрыв дверь кабинета. — Чего поет? Песню гениального сыщика, помнишь, бременские музыканты? Смотрела в детстве? — Не помню, — наморщила лоб Веруня, стараясь понять, чего хочет начальство. — Группа такая. — Марш обратно в зал, — взревел Букалев. — Наверняка клиентов полно, а ты мне тут... Если опять пропадет книга, стоимость из твоей зарплаты вычту. Этого Бегеля потом нашли, стала оправдываться девушка. И вообще, в тот день не я работала. Кого нашли? Ну, книгу. Писателя этого, как его. Бегель, нет, Гебель. В голосе Веру не слышалось отчаяние смертника, которому отказали в помиловании. Еще скажи Гебельс», — рассердился Федор. «Год в магазине, фамилии выучить не можешь». Гегель, выдающийся немецкий философ. «Скройся с глаз, или...» Веруня мгновенно исчезла за дверью, успев, правда, расслышать посланное в спину. «В школу отправлю, красную шапочку заставлю вслух читать. Каштанку выучишь у меня наизусть?» Букалев по инерции еще несколько минут бегал вокруг стола, яростно матерился и выкрикивал. «Как с такими работать? Им чебуреками на вокзале торговать? Всех уволю к фиговой бабушке!» Постепенно внутренний вулкан эмоционального книготорговца угас, и Фёдор вернулся к письменному столу. Усевшись обратно в кресло, он бережно положил на стол книгу и уставился на нее долгим мечтательным взглядом. «Да?» Это были легендарные записки русского невольника, бывшего при дворе турецкого султана на пиратском корабле в плену туземцев-каннибалов и счастливо избежавшего смерти, божьей милостью возвратившегося на родину. Изданная в Санкт-Петербурге в 1795 году крошечным тиражом, книга уже тогда стала библиографической редкостью а спустя месяц большая часть тиража сгорела во время пожара на складе издателя, и, как считалось, до наших дней дожили считанные экземпляры. Подобные находки — исключительная редкость. В жизни букиниста такое может случиться лишь пару-тройку раз, и это в лучшем случае. Федор вспомнил, как сложно шли предварительные переговоры с жуткой дамочкой, которая продавала библиотеку. Она отрезвонила в магазин ежедневно и каждый раз меняла условия предыдущей договоренности. Букалев был уверен, что она обращается с тем же предложением в другие книжные магазины, пытаясь устроить необъявленный заочный аукцион. Дважды он едва не послал ее к черту, решив, что это пустая трата времени, что никаких старых книг в действительности у нее нет а есть наборы зданий, которые профессионалы именуют антикварным хламом. Но что-то удержало его от решительного отказа. Он довел эту сделку до конца, и вот — джек-пот. Когда он с помощником приехал смотреть библиотеку, то сразу понял, что книги тетки достались от кого-то, кто любовно и бережно их собирал и хранил. Копаться в коробках, пирамидкой сложенных в коридоре, Фёдор не стал. Вскрыл лишь несколько штук, чтобы убедиться, насколько выгодной будет для него покупка, и для приличия, еще немного поторговавшись, заплатил деньги. И вот теперь, уединившись в кабинете, он занялся любимым делом — тщательным исследованием приобретенных книг. Конечно, он ожидал от этих коробок сюрпризов, но что бы такое? Сейчас Буколево охватил хорошо знакомый охотникам и грибникам азарт. Пускай в корзине уже есть здоровенный крепкий боровик, но ведь рядом на полянке может прятаться еще один еще. Бережно спрятав записки русского невольника в сейф, Федор подошел к теткиным коробкам, вынул оттуда очередную стопку книг и перенес их на стол. Наскоро соорудив чашечку кофе со сливками, Букалев неторопливо стал выбирать новые объект исследования. Со стороны он напоминал ресторанного завсегдатая, выискивающего в меню новое блюдо. Взгляд Федора остановился на потрёпанной книге с интригующим названием «Любовь в Париже» и под заголовком «Записки начальника сыскной полиции». Изданная в 1900 году, она была порядком зачитана, блок выпадал из переплета а значительная часть страниц ничем не скрепленных просто вывалилась наружу взглядом специалиста букалев сразу же оценил ущерб реставрировать придется и серьезно а вещичка любопытная и похоже пикантная хорошо бы все листы оказались на месте чтобы проверить это он стал быстро и уверенно перелистывать страницы Подобная монотонная и утомительная работа была ему не в тягость. Конечно, можно и девочкам перепоручить, считать-то они во всяком случае умеют. Однако в этом случае Фёдор лишил бы себя одного из самых больших удовольствий — искать и находить в книгах между страницами всевозможные вещички, которые люди использовали в качестве закладок. Или просто клали в томики для временного хранения, а потом... Забывали их там навсегда. За несколько лет он собрал гигантскую коллекцию, которой очень гордился. Здесь были старые календарики, билеты в кино, театры на стадионы, странички отрывных календарей, открытки, письма, фотографии, театральные программки, билетики на автобус, троллейбус, трамвай, приглашения на новогоднюю елку, творческие вечера, выставки. Попадались пропуска на Красную площадь в дни революционных праздников, мандаты участников партийных конференций, непереведенные переводные картинки, детские рисунки, лотерейные билеты и так далее, и так далее, и так далее. Но, как любил иронизировать сам Букалев, единственное, что никогда не попадалось ему в книгах — валюта и крупные отечественные купюры. Вышедшие из обращения царские, советские дензнаки, пожалуйста, а какую-нибудь завалящую российскую тысячу днем с огнем не найдешь, говорил он знакомым. Это все потому, смеялись те, что нынче люди вообще перестали читать книги. Не успев пролистать и десяти страниц, Федор обнаружил отличной сохранности обертку шоколадного батончика. Хотя такие батончики прекратили выпускать лет 30 назад, бумага хранила отчетливый шоколадный запах. Еще через несколько десятков страниц нашелся тщательно разглаженный фантик от конфеты Мишка на севере. Видимо, какой-то читатель или владелец книги был сладкоежкой. Дальше, наверное, тоже фантики лежат, думал Федор, продолжая считать страницы. А может, там вообще больше ничего нет? И в этот момент из книги выпали и спланировали на пол два листка бумаги. Букалев немедленно поднял их и тоскливо вздохнул. Это были сложенные пополам листы, один в другом, вырванные из банального делового ежедневника. Оба были исписаны с обеих сторон аккуратным бисерным почерком. Такие находки Федор не любил и обычно выбрасывал — Унылая современность, записи какого-нибудь клерка или менеджера по продажам зеленого горошка. Здесь не было аромата прошедших лет, следов минувших эпох. То ли дело любовные послания XIX века, изящество стиля, страсть, глубокие мысли, высокие чувства. Но он собрался было скомкать листки и бросить их в корзину для мусора, однако любопытство пересилило. Надо же хоть глазком взглянуть на то, что выбрасываешь. Это внезапное решение во многом определило дальнейшую судьбу преуспевающего торговца старинными книгами.